Глава 13. Не ждали Владивосток, 19-21 февраля 1904 года. Утром 19 февраля во Владивостоке началось совместное собрание командования, недавно вернувшегося из похода отряда крейсеров, гарнизона крепости, артиллеристов береговой обороны и руководства порта. Ввиду серьезности текущего момента, его почтил своим личным присутствием военный губернатор Приморской области и наказной атаман уссурийского казачьего войска генерал-майор Алексей Михайлович Колюбакин. Будучи неплохим организатором и вдобавок человеком для его чинов весьма сдержанным и тактичным, генерал своего мнения с места в карьер никому не навязывал. Понимая, что мало разбирается в военно-морских проблемах, он старался по мере сил остужать страсти, с которыми сие, малоуправляемое сборище, в очередной раз пыталось прийти к единому взгляду на стратегию и тактику ведения крейсерской войны и место в ней Владивостокского порта и крепости. В отсутствии твердого руководящего начала действовать все явно собирались по методу лебедя, рака и щуки, К тому же неразбериха в головах усугублялась шквалом телеграмм, полученных из штаба, наместника и из столицы в последние двое суток. Изрядного шуму наделал приказ Алексеева в связи с переводом в Порт-Артур Николая Карловича Рейтсенштейна начальником отряда крейсеров назначается Карл Петрович Ессен, который немедленно выезжает из Порт-Артура во Владивосток. Многие на берегу и на кораблях Посчитали это его решение чуть ли не скорой и неправедной опалой Рейценштейна, вызванной неудачей первых боевых выходов. Но долго обсуждать вопрос, столь ли уж велика была личная вина начальника отрядов в том, что из-за намерзания льда в орудийных стволах и укачанной штормом команды он приказал прервать операцию и возвращаться в базу. Офицерам не пришлось. Принятые телеграфистами очередные срочные депеши, причем поступевшие прямо из Петербурга, многие вообще восприняли как явную несуразицу. Началось все со вчерашней телеграммы капитула Ордена Святого Георгия на имя Гаупта. На него возлагалось проведение мероприятий по награждению офицеров орденами Третьей или Четвертой степени и знаками их отличия, серечь Георгиевскими крестами для нижних чинов, согласно указу императора от 11 числа. Когда начальник над портом ознакомился со списком награжденных, то минут на пять форменно лишился дара речи, ибо в них шла речь о награждении экипажей варяга, корейца, находившихся на крейсере моряков с Севастополя и еще каких-то казаков, также участвовавших в деле у Чемульпа. Кого, спрашивается, награждать? И где, если оба корабля лежат на дне? Выжившие из корейца сейчас на борту французского крейсера, а немногие уцелевшие с варяга все переранены и лечатся сейчас в госпитале Шанхая. Осторожное предположение штабных о том, что, может быть, в Петербурге в курсе, и что французский крейсер «Паскаль», возможно, идет во Владивосток, вызвало у Гаупта приступ бешенства. А это что, по-вашему? «Здесь же все!» И действительно, список награжденных явно включал в себя всех, кто был на этих двух кораблях во время боя. Само по себе это было понятно и справедливо, но зачем вручать награды покойникам? И главное, как? Орденский капитул сам с этим и с пенсиями семьям, кстати, разбираться должен. Следующая телеграмма, подписанная «Авиланом», и направленная как Гаупту, так и исправляющему дела коменданта крепости полковнику Дмитрию Николаевичу Воронцу, вызвала учитавших ее очередной приступ недоумения. Во исполнение указания государя-императора, начальник над портом и исполняющий должность коменданта крепости Владивосток, настоящим извещаются, что за действия по потоплению Осамы и Чиоды капитану первого ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу присвоено звание контр-адмирал с 28 января 1904 года. Какая разница, каким числом, если он погиб вместе с варягом? А что, черт возьми, может означать нынешняя утренняя телеграмма «Внимательно следить за сигналами с моря», подписанная императорским флигель-адъютантом? Может быть, его величество решил самолично покомандовать флотом на Дальнем Востоке, из Петербурга? Зачем, наконец, телеграфисты вчера полдня потели, принимая и перепроверяя таблицы стрельбы 6-8-дюймовых орудий системы Армстронга? которых отродясь не было не только во Владивостоке, но и вообще в русском флоте. Для чего главный морской штаб требует рассмотреть вопрос о возможности размещения дополнительных тысячи человек экипажей? Экипажей чего? Под шпицем и в зимнем явно чудили. Долгое и нудное препирательство тянулось почти три часа. С явной оглядкой надчинного чинно во главе стола военного губернатора армейские офицеры гнули линию, обозначенную полковником Воронцом, дружно требуя все ресурсы бросить на обеспечение противодесантной обороны Приморья. Командиры крейсеров во главе с Капирангом Арнаутовым с Россией снова рвались в море побегать на коммуникациях японцев как будто не они только что вернулись почти что ни с чем, так и не сумев реабилитироваться в глазах большинства собравшихся за результаты первого выхода, после которого они сутки выпаривали лед из хоботов своих длинных пушек под откровенное хихиканье смекнувших что к чему армейцев. Константин Петрович после отзыва Рейтсенштейна, временно оставшись за начальника отряда, настроен был весьма решительно даже несмотря на насморк и кашель, привезенные им из второго боевого похода. Его не смущало и то, что временным он оказался аж целых два раза. Выплывав в ценз на России, он уже знал о назначении вместо него Каперанга Андреева, который был в дороге из Питера. Худощавый, энергичный, внешне чем-то похожий на небезызвестного нам Феликса Эдмундовича Дзержинского, Он и темперамент имел с ним в чем-то схожий. Через два часа после съезда Рейтсенштейна он уже потребовал от Гаупта ускорения угольной погрузки и подготовки канала к выходу. Поэтому надежный вторые сутки ползал по рейду и проходу в Босфор, не давая льдинам схватиться. К утру угольный аврал на крейсерах был закончен, припасы приняты, а команды, по большей части, находились на борту в готовности к походу. Однако в присутствии военного губернатора портовое начальство, осаживая жаждавших реабилитации крейсерских, указывало устами контр-адмирала Гаупта на недостаток запасов Кардифа и слабость ремонтной базы, которые пока не позволяют выскакивать в море каждый божий день. На это командиры кораблей Владивостокского отряда крейсеров справедливо возражали, что по их расчетам Расхода угля вполне хватит на три месяца интенсивных операций, что идет война и заниматься перестраховкой сейчас недопустимо, что каждый утопленный на коммуникации Япония-Корея войсковой транспорт это спасенные сотни и даже тысячи жизней наших солдат и офицеров. Страсти начинали закипать всерьез, когда комендант крепости в целях скорейшего ввода в строй трех новых береговых батарей и усиление сухопутной оборонительной линии поднял вопрос о снятии из броненосных крейсеров нескольких 6-дюймовок и как минимум 12-3-дюймовых орудий. Но в тот момент, когда командир Рюрика Трусов уже дошел до прямой перебранки с настырным крепостным артиллеристом, взаимное вынесение мозгов сторонниками наступательной и оборонительной тактик было прервано вбежавшим в залу Мичманом с России. «Господа, прошу прощения, но у нас на телеграфе уже с полчаса кто-то упорно требует выслать лоцмана для проводки в порт через минные поля». «И кто же это может быть? Японцы?» «Дождались-таки». Сразу взвился воронец. «А может, какой угольщик мимо японцев прорвался?» С надеждой в голосе на грядущие рейды предположил капитан громобоя Капиран Гдабич. — Вряд ли, Николай Дмитриевич, — отметая излишний оптимизм коллеги, скептически скривился Сарнаутов. — Чтоб купец и вдруг с телеграфом. — А может, это из Артура кто? — нахмурившись и задумчиво покручивая ус, предположил командир богатыря Стэмман. — Тоже вряд ли. Нас бы известили. Да и не пошлет никого сейчас Старк. Макарова будут ждать. — Что еще в этих телеграммах интересного, Мичман? Запыхавшийся Орлов II пожал плечами. Шифр наш, однако, господа, творится что-то весьма непонятное. Половина отметок от станции типа попова Дюкретте, что мы используем. Вторая половина явно от Маркони. То есть вроде как японцы. Они еще не все телефонки нам заменили. Но самое странное, что подписаны телеграммы варягам и корейцам, чего уж никак быть не может. Далее обсуждать новость смысла уже не было. Всем кораблям, частям и подразделениям флота и армии была немедленно объявлена боевая тревога, после чего под аккомпанемент возбужденных восклицаний, сдерживаемые ругани и грохота пары опрокинутых стульев, Дружно сорвавшись с мест, господа генералы, адмиралы, капитаны и полковники кинулись приводить Владивосток и флот в боевую готовность для отражения атаки коварного врага. Ближе к обеду, когда орудия береговых батарей и крейсеров были заряжены и наведены в сторону моря, на горизонте показались дымки, а потом и силуэты пяти кораблей. Все это время с моря шли истошные просьбы, приказы, а позжие угрозы с одним смыслом — «вышлите на миноносцы или хоть на чем лоцмана». Но никто в крепости не хотел брать на себя ответственность за выходящие за рамки обыденности действия, и телеграммы одна за другой оставались без ответа. Постояв с четверть часа ввиду крепости, Корабли медленно в стройке льватора потянулись в сторону входа в пролив Босфор Восточный. Первым шел незнакомый коммерческий пароход. Что происходило на его мостике, с берега пока было не рассмотреть. А жаль. Сцена, разыгравшаяся там, была достойна лучшего спектакля театра мимики и жеста. На продолжавшиеся минут десять, Отчаянные вопли, жестикуляцию, подпрыгивание и вращение глазами капитана Марии Анны, доказывавшего, что он вовсе не подписывался идти первым по минному заграждению. Балк, досмотрев все представление до конца, с невозмутимой улыбкой ответствовал, что русские, как настоящие джентльмены, всегда пропускают дам вперед тем паче культурных и благовоспитанных иностранок. Так что Марианне придется идти первой. Шлюпки за борт лучше вывесить сразу, мало ли что. В крейсере, идущем за пароходом, после уменьшения дистанции до 6 миль, наблюдатели на острове Русском опознали варяга. Но вот за варягом в нашем флоте не было ничего похожего. Хотя эта парочка итальянской постройки и шла под Андреевским флагом, тут чувствовался какой-то подвох. Артиллеристы были готовы открыть огонь, как только дистанция сократится до 40 кабельтовых. Дальше орудия крепости не то чтобы совсем не могли стрелять. Снаряды 6-дюймовок долетели бы. Но проблемы были с попаданиями. Во-первых, из-за неверных таблиц стрельбы, что в нашей истории вскрылось только через два года, а во-вторых, из-за того, что тогда ни русские моряки, ни крепостные артиллеристы в мирное время просто не учились вести огонь на такие дистанции. Как будто, зная об этом, впрочем, как будто в случае с Петровичем можно опустить. Неизвестные корабли нагло отдали якоря в пяти с половиной милях от берега на траверзе острова Скриплёва. С одного из кораблей отстучали очередную телеграмму. Матросик, принесший ее со станции телеграфа Рюрика на мостик, оказался из грамотных. Этот вывод напрашивался сам собой, поскольку он старательно, но безуспешно пытался сдержать неподобающую ухмылку. Лица офицеров, читавших и молча передававших друг друга бумагу, слегка краснели. Общее мнение выразил командир Крейсера Трусов. «Похоже, это все же не японцы, господа». Так могут лаяться только наши. Этому научиться нельзя. Это у нас врожденное. нда Почему-то подлинного текста, сего занятного документа, для истории не сохранилось. Даже журналы приема телеграмм на станциях радиотелеграфа Владивостока и крейсеров каким-то загадочным образом потеряли страницы, на которых она была записана. Но со слов очевидцев Если опустить особо крепкие выражения, из которых она состояла на 9 десятых, смысл ее сводился к следующему. «Просьба Тугодумам из крепости Владивосток не стрелять еще с полчаса. Выхожу на катере для опознания, Руднев». Действительно, с одного из броненосных крейсеров спустили паровой катер, он подобрал кого-то с борта «Варяга» и побежал к берегу, бойко лавируя между льдинами. Через 40 минут на Адмиральской пристани, вырываясь из объятий голдящих офицеров, смущенный Руднев пытался отдавать приказания о вводе в порт его кораблей, о необходимости приведения в готовность сухого дока и скорейшей постановки в него варяга, об организации, инвентаризации и разгрузке станков Соклахомы сразу в мастерские порта, о неизбежном набеге Камимуры и мерах по его отражению, Но никто его не слушал. Его и прибывших с ним офицеров на руках отнесли в офицерское собрание. А навстречу кораблям и судам отряда бросились два номерных миноносца, которые развели пары для атаки японцев, но теперь выполняли более приятную роль почетного эскорта. Часа через три варяг и оба его броненосных трофея заняли при помощи надежного свои места на рейдовых бочках, Еще через час, уже в сумерках, когда их команды, почти в полном составе, промаршировав перед высоким флотским начальством и собравшимся по радостному поводу городским бамондом, выстроились на берегу у Николаевских триумфальных ворот, перед ними выступил слегка пьяный Руднюк. «Господа офицеры, братцы матросы и вы, лихие наши казаки-абордажники!» «Мы с вами совершили то, что сделать было практически невозможно. Мы не только сократили линейный флот японцам на три корабля, мы еще и увеличили наш, русский, на парочку». «Поквитались с ними, за ретвизана с цесаревичем и палладой, которых они у Артура подбили подлой ночной атакой, без объявления войны. Будут впредь знать макаки-косоглазые, как с нами драться. Морды для того не вышли». «Ну что, орлы, настучим им еще по сапатке!» Насладившись яростно веселым ревом одобрения, вырвавшимся из нескольких сотен глоток, Петрович поднял руку, прерывая эмоциональный взрыв, познавших вкус победы воинов, после чего продолжил. «Спасибо вам, друзья мои, и земной поклон!» Я лично от всех нас поблагодарю Его Императорское Величество за награды, к которым он представил каждого участника нашего похода. А пока отпускаю всех, за исключением сокращенной дежурной вахты, на берег на два дня и попрошу господ командиров в свой срок вахтенным также эти два дня предоставить. Но глядите у меня, чтобы послезавтра вечеру всем как огурчиком быть, это приказ». «А если хоть в каком-то кабаке, ресторане или борделе вам хоть кто-то заикнется про деньги, я прикажу разнести этот гадюшник из главного калибра, который вы своими руками подарили матушке России. Разойдись и гуляй, ребята!» С громогласным «Ура!» моряки и братцы и благородие, сломав строй, бросились сначала качать своего командира, что, однако, из-за раны и последнего пришлось быстро прекратить.